Глава третья А пока я не знала, куда деться со своим счастьем, хотелось буквально со всеми поделиться открытием, что я и делала в первые дни с утра до вечера. «Знаешь, что приносит женщине истинное блаженство?» — вопрошала я очередную из подруг, лежа на диване с сигаретой в зубах и любуясь тем, как спорится работа в руках Жанны. «Новая шубка?» — принималась гадать подруга. «Холодно!» «Богатый любовник?» «Холодно!» «Отдых на Канарах!» «Уже теплей!» «Неужели групповой секс?» — с восхищением изумлялась подруга. Фи, какая чепуха! Это все вместе взятое не идет ни в какое сравнение с моей Жанной!» — с гордостью сообщала я. «Прислуга, вот что может сделать женщину счастливой!» Когда имеешь домработницу, то шубки, любовники и отдых на Канарах также доступны, как групповой секс. Когда в твою жизнь входит прислуга, жизнь вроде бы та же, но совсем с другим оттенком. Знаешь, чем отличается лебедь от курицы? Шеей. Умением летать. Курица только хлопает крыльями, но остается на земле. И вот. Я взлетела так высоко, что мне жаль вас, хлопающих крыльями. Жанна, приготовь мне белую блузку, но сначала принеси кофе и сделай потише телевизор. Или нет, выключи его совсем. Не стоит, думаю, упоминать чувства, которыми преисполнялись мои подруги. Они как одна завидовали мне завистью всех цветов радуги. Лишь Тамара, очень деловая женщина, не поняла меня. Ну серьезно? удивилась она. Прислуга действительно приносит столько радости. Прислуга и счастье синонимы! заверила я. «Ну, странно! изумилась Тамара. Почему же я не испытала этого? «У меня два водителя, кухарка, горничная, прачка и садовник, не считая секретарш, которых тоже можно смело отнести к прислуге, если взять во внимание то, чем им обычно приходится заниматься. Сюда же можно отнести и телохранителей». «Так почему же я несчастна?» «А может, потому что количество не всегда переходит в качество?» – предположила я. «А может, мой муж вместо меня кайфует?» «Даня, Даня, сейчас же иди сюда!» – закричала Тамара, обращаясь к мужу. «Соня утверждает, что прислуга приносит счастье!» «Отвечай, это правда?» «Лично мне счастье приносишь ты!» – услышала я честный ответ бездельника Дани. «Еще бы! Бизнес Тамары кормит известную часть страны!» «Так что уж тут говорить о каком-то дане?» «Соня, наша прислуга никакого счастья не приносит!» Со вздохом призналась Тамара. «Одни только хлопоты. И все воруют!» «Это потому, что у тебя нет моей Жанны!» С гордостью ответила я, всей душой жалея подругу. Можете представить, как жилось мне в те дни, раз я была полна таких восторгов. Жанна – девушка из многодетной семьи, самая старшая из детей. Она была на редкость ловка и трудолюбива. С шести лет на ее плечи легли большое хозяйство и толпа братишек и сестренок. Она привыкла совсем справляться и не роптать и сохранять жизнерадостность. Скромность ее поражала, ум вызывал уважение, легкий нрав, симпатию. В моем доме воцарился абсолютнейший порядок. Санька был ухожен и накормлен, а мы с Евгением располагали всеми вечерами к собственному своему удовольствию. И все это за весьма скромную плату, потому что выяснилось, Жанна мечтает в совершенстве овладеть английским. Я охотно взялась ей в этом помочь, расширяя по ходу ее кругозор и без делясь своим жизненным опытом. За короткое время мы стали подругами. Точнее, я стала ее кумиром, что было особенно приятно. Занимаясь домашним хозяйством, Жанна успевала не только слушать меня, но и выражать свое восхищение, причем в самой лесной форме. Конечно, я была в восторге, День ото дня, все больше влюбляясь в прислугу, я подумывала всерьез над повышением жалования, что с моей стороны уже было бы настоящим меценатством, поскольку Жанна планировала продолжить свое образование и собирала средства для оплаты обучения в университете. Я поделилась своей идеей с Евгением, и он всячески ее одобрил, напомнив, однако, что такие домработницы, как Жанна, на дороге не валяются, А ведь если она поступит в университет, Ее надо будет кем-то заменить. Впервые в жизни, да простит меня Господь, Я пожалела об отмене крепостного права. Я же умру без нее. Ну... ну, это будет не так скоро, Поспешил успокоить меня Евгений. Да, но я уже сейчас представить не могу, Как буду обходиться без нее. К тому же она мне как дочь. «Все, что есть у меня внутри, что накопилось за долгие годы жизни, настойчиво требует передать это дочери». «Отдай Саньке». «Ему это на пользу не пойдет». «Нет, нет, нет. Представить себе не могу, что будет, когда меня покинет Жанна». «Это будет не скоро», — снова заверил меня Евгений, но он ошибался. Через несколько дней после нашего разговора позвонила Тамара и пригласила меня на банкет по случаю своего юбилея. Так было всегда. Все дни рождения Тамары, сколько себя помню, проходили на моих глазах. Сначала это были детские собрания с тортом, свечами и лимонадом. Потом отроческие вечеринки с теми же атрибутами и подпольным венцом потом юношеские бесшабашные пьяные компании и так далее. Но с тех пор, как Тамара забралась на коммерческий Олимп, ее дни рождения не радовали меня. Я отбывала их как повинность, расплачиваясь за многолетнюю верность и дружбу. Там уже не было прежней атмосферы родственного единства, где все любили и были любимы. Там присутствовали скука и суета и еще много тщеславия и прагматизма. Все друг от друга чего-то хотели и старались это тут же получить. Там, на этих юбилеях, я уже не принадлежала себе и чувствовала себя чужой, и страдала, что не нужна Тамаре, как прежде, и что она меня уже не так любит, хотя она клялась, что без меня на собственном дне рождения просто повесилась бы. Вот как загнала бедняжку жизнь. В общем, я знала, что ждет меня на этом банкете. Это будет шумный и суетливый прием с чиновниками, политиками, бизнесменами, банкирами и звездами эстрады, где у каждого припасен камень за пазухой и улыбка до ушей. Я очень не хотела туда идти, но не могла отказать подруге. Я вынуждена была сказать «да». Тамара, избавившись от неловкости, связанной с ожиданием моего ответа, обрадовалась и размечталась о том, чего уже не будет никогда. Как мы посидим вдвоем, напьемся, поболтаем, распахнем друг другу души. «Э, «Кстати, мама, как там твоя новая подруга-домработница?» неожиданно спросила Тамара. «Ну и ты по-прежнему от нее в восторге!» «Она прелесть!» Я не прочь ее удочерить, засвидетельствовала я. Жаль, что я никак не могу ее увидеть. Все дела, дела. Времени свободного совсем нет. Неужели она так уникальна? Можешь не сомневаться. Это перл. Слушай, мама, а почему бы тебе не захватить ее на мое торжество? Может, мне удастся переманить ее к себе, и я узнаю, что такое настоящее счастье? — Мне понравилась такая мысль. Я имею в виду, конечно, не счастье Тамары, а само торжество. — Это идея! — закричала я, предвкушая, сколько радости получит Жанна от того, что для нас Тамары уже хуже цироза. Я мгновенно ощутила себя волшебницей крестной, щедро одаривающей Золушку Жанну, и поинтересовалась. — А карета за нами будет? Тамара поняла меня с полуслова. «Будет и кучер!» — пообещала она. «Блеск!» Я повесила трубку и вот тут-то впервые ощутила его. Он стоял за моей спиной и дышал мне в затылок. Я застыла перед зеркалом, висящим над телефонным столиком, и потому ясно видела, за мной нет никого. Но кто-то дышал. Даже волосы шевелились на затылке. «Ужас!» Не знаю, что стало бы со мной, если бы не звонок в дверь. На пороге стояла старая дева. По отсутствию бегуди я определила, что она при параде. — Ко мне пришел мой старый друг, — заблеяла она, — и очень хочет с вами поговорить. — чего это? — испугалась я. — Он ваш читатель. — Ваш друг? «Да!» – с осуждением подтвердила старая дева. «Мой друг, ваш читатель!» «Пусть считает что-нибудь другое!» – запротестовала я и поспешно захлопнула дверь. «И в это время осознала, что не чувствую дыхания на моем затылке!» «Чего только не привидится!» – подумала я и рассмеялась. Ха -ха, «А может, тот, который дышал, обиделся на друга старой девы?» Не слишком-то я обошлась с ним. Сам виноват, предь будет знать, с кем дружить. Это происшествие тут же забылось, и последующие два дня я портила Жанну, заставляя ее примерять свои наряды. В моем розовом платье она была так мила, что это заметил даже Евгений. «Ого!» — сказал он, после чего я поняла, что перестаралась. Жанна вспыхнула и потупилась, а я возмутилась. Это что еще такое? Ты не пойдешь с нами, так что не радуйся, предупредила я Евгения. И очень тебе за это благодарим, ответил он. По роду деятельности я достаточно насмотрелся. Когда я был телохранителем, у... О... Но я не могла это слушать. Я его оборвала. Знаем, знаем. Наслышаны. Чем распускать перед Жанной хвост, пойди-ка лучше посмотри, чем занят там наш Санька. «А что, Жанна уже освобождена от своих обязанностей?» Удивился Евгений. «До банкета частично да. Нам еще нужно обсудить манеры, раз они так ее беспокоят». Астроп скроил недовольную физиономию, но отправился к Саньке. «Так вот», — обратилась я к Жанне, едва за ним закрылась дверь. Нет там никаких манер. Все то воспитание, которое ты получила у своих родителей, придется забыть. Ты не сморкаешься в занавеску, умеешь пользоваться ножом и вилкой, не чавкаешь во время еды и не хватаешь со стола руками. На этом и остановимся. Этого достаточно. Неужели? Удивилась Жанна. Остальное тебе ни к чему. Научись, милая, не краснеть, не робеть не конфузиться и говорить то, что хочется, не выбирая момента. Жанна с ужасом возрилась на меня. «Да-да, милая», – компетентно подтвердила я, – «обязательно научись перебивать собеседника, уверенно и хорошо поставленным голосом, так, чтобы ему сразу стало ясно, что он невежа и несет форменную чушь». «И непременно дай ему понять, что ты нечто, а он плебей и недостаточно богат. Если при этом ты будешь сидеть с нахальным видом, закинув ногу на ногу и попыхивая сигаретой в дорогом мундштуке, тебе поверят и возненавидят всей душой. После этого можешь переходить к сдержанным комплиментам. Из твоих уст они будут очень ценны». Я перевела дыхание. Пользуясь этим, Жанна сообщила. Но у меня нет дорогого мунштука, и я совсем не умею курить. И чепуха, это проще простого, а мунштук я тебе одолжу. Главное не переборщить с комплиментами, чтобы собеседник, ну или собеседница, не задрали нос. Так слегка одари его и принимайся давить по новой. Пусть почувствует свое ничтожество, а потом снова прибодри легким комплиментом. Жанна всплеснула руками. Боже, как это сложно! Да, милая, непросто, согласилась я. Но ради собственного престижа порой приходится из кожи вон лезть. Тебе же придется делать немного. Держи собеседника в тонусе, и его уважение тебе гарантировано. Если при этом он сочтет тебя полезной, завоюешь и его любовь. А ее? Ну или ее, смотря с кем будешь общаться. Здесь существенной разницы нет, но это при условии, что ты не будешь занудой. Умей улыбаться и вызывать улыбки. И помни, где бы ты ни была, везде ты главная, потому что женщина и очень хорошенькая. Ты должна свято в это верить, так как тебя обязательно попытаются убедить в обратном. С чувством исполненного долга я откинулась на спинку дивана и победоносно взглянула на Жанну. Бедняжка окончательно сникла. «Как же все это суметь?» — схватилась за голову она. «Что для этого нужно?» «Уверенность». «Уверенность?» «Да, милая, уверенность в том, что ты венец творения. Когда ты уверишься в собственной непогрешимости, в это поверят и все остальные». Ты приобретешь значимость. Правда? Клянусь. А если у меня не получится? Вздохнула Жанна. Ох, что для этого нужно? Ты должна твердо знать. Все, что делают другие, плохо, пошло и бездарно. Правильно и хорошо лишь то, что делаешь ты. Вот формула успеха. Но она требует определенного состояния. Я имею в виду материальную сторону жизни. Самовлюбленность – порог, а порог – роскошь. Бедность обречена быть добродетельной, в то время как богатство может позволить себе и порог. За все то, чему учила тебя я, нищенку, невзирая на внешность, назовут хамкой и надают по шее. Так что, милая, ничего не поделаешь. Придется блефовать, если хочешь попасть в приличное общество. Жанна задумалась. Кажется, желание попасть в приличное общество у нее исчезло. Я поняла, что перестаралась и решила ее успокоить. Ну, милая, не стоит пугаться. Я буду рядом и поддержу, если будет в этом нужда. К тому же у нас есть несколько дней, которые мы посвятим усиленным репетициям и тренировкам. У тебя все получится. Я же смотрю на этот банкет не только как на развлечение, а с дальним прицелом. «Ты молода, бедна и вышла из среды, не предполагающей будущего. Если осуществится твоя мечта, и ты закончишь университет, что будет дальше?» «Думала ты об этом?» Жанна растерялась. «Не знаю. Я разбогатею и буду жить достойно». «Ха! Как ты себе это представляешь?» спросила я, изумляясь такой наивности. «Ну...» «Получу образование и буду работать». «Где? Все приличные места давно заняты. Кто поможет тебе устроиться на достойную работу? Твои подруги, которые работают за гроши?» Она сидела в моем безумно дорогом розовом платье, на моем безумно дорогом антикварном диване и была похожа на печального суслика. Сердце мое зашлось от жалости». Вот почему хорошим людям так плохо живется? В этом есть жуткая несправедливость. «Допустим, я тебя не брошу», – заверила я. «Но ты должна сама научиться хоть чуть-чуть работать локтями. Ты трудолюбивая девочка, и руки – это хорошо, а локти еще лучше!» Пришел Евгений и возмутился. «Чему ты учишь ребенка?» «Жизни!» Парировала я и с гордо поднятой головой удалилась. Но лучше бы я этого не делала. Лучше бы я осталась в комнате и убедила Жанну в том, что все это шутка, что не надо ей никакого общества, поскольку живут же люди без него и совсем неплохо живут на свои гроши. Но я ушла, позволив ей закоренеть в своих желаниях.